6. Когда я сообщил новости Эссе, он выглядел разочарованным, как будто старался проглотить что-то твёрдое и неприятное на вкус. Но его голос звучал спокойно. «Это вопрос безопасности парка», — сказал он. «А безопасность — это долгая оборонительная битва. А надёжность обороны проверяется по самому слабому её звену. Я давно разбираюсь с поступлением на личности. Это часть общей оборонной стратегии парка». «Оборонной стратегии?» — спросил я. «Я сформулировал эту стратегию некоторое время тому назад, и Юхани ее одобрил», — сказал Эсса. «Она основана на лучших мировых военных практиках». После моего посещения ночного сарая прошло три дня. Мы с Эссой сидели в аппаратной, освещенной только светом, лившимся с экранов перед нами. Перевозка наличных никогда не входила в список официальных служебных обязанностей Эссы. Он использовал для этого собственный внедорожник и не получал никакой компенсации ни за амортизацию автомобиля, ни за расходы на бензин. Я предполагал, что он будет только рад избавиться от лишней работы. Но мое предположение не оправдалось. Проблема с наличностью пока не находила решения. Не говоря уже о трупе в морозильнике кафе «Плюшка и кружка» или о том, что я в любой момент мог оказаться в петле в заброшенном сарае. У меня были две серые спортивные сумки, набитые деньгами. Проблема заключалась не столько в самих деньгах, сколько в людях, которые имели к ним касательство. В билетной кассе получал деньги Кристиан. Венло по-прежнему сидела на больничном. Менеджер Парка Лаура подсчитывала выручку и передавала менеджеру по безопасности, который отвозил их в банк. Теперь я был вынужден освободить двух последних от этих обязанностей, как минимум ради их собственной безопасности а также потому, что я хотел спасти и парк, и свою жизнь. «Эсса», — начал я, понимая, что мне придётся прибегнуть к дипломатии разрядки. «Я уважаю твою работу и твою общую стратегию. Но это небольшое изменение в приоритетах обороны. Но ведь парк приключений не переходит в наступление?» «Прошу прощения. Мы обороняем свою территорию. Этого достаточно». Последние три дня у меня не было свободной минуты. Я управлял парком, считал, заполнял формы, сдал несколько налоговых отчётов, предоставил необходимую документацию, одним словом, трудился, не покладая рук. Я создал в программе Excel новый шаблон для бухучёта с целью раскидать будущие возросшие расходы от продаж на определённый период времени, а затем, когда ситуация разрешится, сделать так, что деньги просто исчезнут. Занимаясь этим, я без конца напоминал себе, что моя главная задача — пережить трудные времена, расплатиться с долгами, избежать смертного приговора себе и удержать парк приключений на плаву. Я нанёс визит адвокату по имени Хейсканен. Если верить визитке, которую он вручил мне вместе со счётом за свои услуги, звали его именно так, в его кабинете в Калио и дал ему несколько поручений. Мне требовались его знания законов и его оперативность. «Всё надо было провернуть за несколько дней. В теории. Но для начала разобраться с…» «Парк приключений всегда будет стремиться быть мирным», — сказал я, глядя Эссе в глаза. «Даю тебе слово. Наша стратегия нейтралитета и отказа от агрессии остаётся в силе». На его скрытом в тени лице отражался лихорадочный блеск мониторов. Вероятно, то же самое относилось и ко мне. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Наконец, Эсса быстро по-военному кивнул. «Ладно, ты позаботишься о доставке наличности, а я ненадолго перейду в запас. Но помни, если ситуация ухудшится, я всегда наготове готове». «Спасибо, Эсса». Мы ещё немного посидели в тишине. Разумеется, у меня в голове роились тысячи вопросов, возникшие в ходе нашего разговора. Но я быстро усвоил одну фундаментальную истину. Я не хочу знать обо всём. Если Эсс разработал стратегию по защите парка в случае нападения боевиков, это хорошо. Я сомневался, что Юха немного об этом думал. И почти слышал его голос. «Отличная идея, командир!» когда он одобрял инициативу Эссс, даже не вникнув в её суть. Я встал. «Сэмперфи!» — сказал Эссс. Я узнал это выражение. «Всегда верны девиз Корпуса морской пехоты США». Вряд ли один из нас когда-нибудь служил в элитном американском военном подразделении, но я решил не озвучивать свои предположения относительно статистической вероятности подобного. Я поблагодарил Эссу за преданность делу, покинул аппаратную и вышел в кутерьму парка. Вечером главный зал был полон звуков и движения. Кое-кто из детей уже явно начал уставать. В этот час здесь гораздо больше слёз и истерик, чем по утрам. Но некоторые дети становятся ещё активнее и, предчувствуя скорое закрытие парка, сбрасывают последние оковы послушания. Родители, прибывшие сюда утром, выглядят так, словно замышляют совершить преступление, а затем быстро покинуть страну. Лауру Хелланту я нашёл без труда. В правой руке она держала рулетку профессионального вида, а в левой — папку. Эту папку я уже видел. В последний раз на своём кухонном столе, когда её хозяйка показывала мне эскизы. Лаура стояла спиной ко мне. Я хотел с ней поздороваться, но заколебался. Что, если ей особенно дорога её роль в управлении финансами парка? Я сделал глубокий вдох, внутренне собрался и всё-таки с ней поздоровался. Лаура Хелланта повернулась и одарила меня такой непосредственной улыбкой, какой я давно не видел. Эта улыбка произвела на меня такой же гипнотически отупляющий эффект, как и раньше. Мне пришлось напрячься, чтобы вспомнить, зачем я её искал. "Франкентайлер", сказала она и ткнула рулеткой в бетонную стену. Мы синхронно повернули головы в одном направлении. На стене красовались меловые изгибы. "Нам надо обсудить некоторые организационные изменения", начал я и объяснил, что отныне отправкой наличных буду заниматься сам. И я надеюсь, что её это не огорчит. "Конечно, нет", сказала Лаура, не отрывая взгляда от стены. Скорее наоборот. Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Каждая лишняя минута, которую я могу потратить на это, бесценна. Огромное тебе спасибо». Я снова хотел что-то сказать, хотя сам толком не знал, что именно, но упустил свой шанс. У Лауры зазвонил телефон. Она достала его из кармана и посмотрела на экран. «Одну минуту», — сказала она, принимая звонок. Мы стояли на месте. Лаура произнесла в телефон несколько слов и нажала отбой. Потрясла головой. «Это моя дочь, Туули», — сказала она. «Я искала ей врача, который специализируется на работе с детьми с астматическими осложнениями. Но это не дёшево, а страховая отказалась оплачивать». Мы посмотрели на стену, на серый цемент и на белые меловые отметины. «Сейчас в Атаниуме выставка Мане. Открыта до 8 Что ты на это скажешь?» Сам не знаю, какое чувство во мне возобладало. Восторг или гипнотическое оцепенение, вызванное улыбкой Лауры. «Шесть часов меня полностью устраивает», — сказал я без лишних раздумий. Не уверен, что в моих словах было что-то смешное, но Лаура снова мне улыбнулась. «Отлично», — сказала она. «Увидимся там». «Ничего, если я перейду к Долимпийска». Я кивнул, попрощался и добавил, что мы увидимся в музее. Последние слова я пробормотал уже после того, как Лаура отошла от меня, на ходу скручивая рулетку. Я почти добрался до другого конца зала, когда меня кто-то окликнул. Поезд «Варан» сошёл с рельсов. Я не назвал бы это катастрофой. Обошлось без человеческих жертв. Детей просто вытащили из вагонов. Я встал рядом с Кристианом, и мы вместе поставили паровоз обратно на рельсы. «Не понимаю», — сказал я Кристиану, убедившись, что локомотив снова способен тянуть за собой вагоны. «Как педальный локомотив может сойти с рельсов? На поворотах максимальная скорость не превышает 10 км в час». Кристиан осмотрел рельсы, а затем и сам поезд. «Саботаж», — сказал он так тихо, что я не столько услышал это слово, сколько его угадал. «Я тоже осмотрел паровозик, сделанный из дерева и металла». Оценка Кристиана показалась мне полной глупостью. «Не думаю», — сказал я, но не успел ничего добавить, потому что Кристиан замотал головой, призывая меня к молчанию. «Вы знаете весь персонал парка? Всех посетителей? У вас есть многолетний опыт технического обслуживания парка приключений?» Я быстро огляделся по сторонам. «Если это саботаж», — сказал я так же тихо, «то разве не ты должен быть первым в списке подозреваемых?» В карих глазах Кристиана вспыхнули искры. Он расправил плечи и весь как будто стал шире. Я видел перед собой стену из мышц. «Позвольте вам сообщить», — прошепел он, «что я сам собрал этот паровоз. Я своими руками прикрутил эти красные лампочки к глазам варана. Их раньше не было. Я сам это придумал. Я сказал Юхане, что с ними паровоз будет выглядеть более быстрым и опасным, но в хорошем смысле». «Юхани согласился. Юхани одобрил эту идею!» Кристиан говорил очень серьёзно и опять выглядел абсолютно честным. Должен признать, он не походил на человека, готового опустить собственный поезд под откус. «Почему ты думаешь, что это саботаж?» — спросил я. Кристиан посмотрел на меня, а затем указал на участок пути, где начинался поворот. Я повернулся и услышал его голос у себя за спиной. «Кто-то бросил на пути растаявшую куриную ногу», — сказал он. «Паровоз потерял устойчивость, а на крутом повороте просто сошёл с рельсов. Авария могла быть и серьёзнее». При всём уважении к мнению Кристиана, я не разделял его обеспокоенности. Однако таявшая куриная нога представлялась мне более серьёзным поводом для тревоги. Единственное место для куриных ног — это морозилка в кафе «Плюшка и кружка». «Я с этим разберусь», — быстро сказал я, не давая Кристиану возможности дальше развить свою теорию. «Теперь всё в порядке, паровоз снова на ходу, и...» «Когда мы объявим, а...» Я понял, что он имеет в виду в мгновение ока. Ещё одно мгновение мне понадобилось, чтобы сообразить, что ему ответить. Кристиан заметил, что я замялся. «Мы же договорились», — сказал он. «Вообще-то...» «Я уже сказал остальным, что буду новым исполнительным директором». Последняя фраза вылетела у Кристиана изо рта так неожиданно, что он, похоже, сам удивился. За долю секунды он покрылся краской, его глаза влажно заблестели, то ли от злости, то ли от отчаяния. «Кому именно ты это сказал? И зачем?» Кристиан растерялся. К паровозу приближалась новая толпа детей. «Просто некоторым», — пробормотал он на два тона ниже. «Я почувствовал, что в душе Кристиана нарастает что-то нехорошее. Разумеется, он смутился, но не только. Он был явно разозлён. И очень мускулист. А мне сейчас дополнительные проблемы были ни к чему. И хотя я очень хотел закончить этот разговор, оставались вещи, которые меня беспокоили. Сошедший с рельсов в детский поезд, оттаявшая куриная нога, неизменное желание Кристиана занять должность исполнительного директора, осведомлённость ряда сотрудников о том, что Юхани это ему обещал, и, наконец, вопрос — как много им известно о внутренних делах парка. Дети приближались к поезду словно орда зомби, двигаясь в произвольном направлении, но ни на секунду не останавливаясь. И меня озарила мысль, дающая хотя бы временный выход из неловкой ситуации. Я вспомнил своего бывшего начальника. «Кристиан, ты видишь себя как открытого и эмоционального лидера или как традиционного и более авторитарного?» — спросил я. «Чего?» подумаю об этом», — сказал я. «Лидерство сегодня — это не то, чем оно было вчера. Сегодня лидеру нужен целый комплекс различных качеств. Не просто ориентированность на результат, внимание к внутренней эмоциональной динамике сотрудников, но также холистическое знание нашей интерактивной социокультурной, основанной на личном опыте экономики» и понимание её фундаментальной важности на всех уровнях подвижной эмпатии в парадигме межличностной философии лидерства. Я и вообразить себе не мог, что когда-нибудь стану всё это повторять. Но в ту минуту я понял, что в неоплатном долгу перед своим бывшим боссом Пертеля, годами заставлявшим меня слушать подобную ахинею. Слова Пертеля лились с моих губ, как будто кто-то нажал кнопку «пуск». «Я хочу...» «Быть исполнительным директором», — кивнул я. «Но прежде, как глава компании, я хочу быть уверенным, что у тебя есть необходимые внутренние, внешние и эмоциональные навыки для этой работы. Советую тебе посетить хотя бы один, а лучше два-три специальных тренинга. Я хочу, чтобы ты нарисовал собственную карту эмоций, нашел свой собственный клад позитива, который научит тебя распознавать весь спектр глубоких эмоций и в себе, и в других». Только тогда ты будешь способен привести свою команду к вершине успеха. Взгляд Кристиана уплыл к другому концу парка. «Способен ли ты оценить дар уникальной истории эмоционального успеха твоей команды?» «Чего?» «Это необходимая часть рабочей жизни в наши дни», — сказал я, почти слыша голос Пертеля и с трудом преодолевая отвращение. «Твоя сила может найтись в той зоне, откуда более слабого человека унесет потоком». Это превратить тебя в безопасную эмоциональную гавань. Когда сила и слабость координируются, из них возникает коллективная синергия, создающая успешное эмпатическое процветание. Я видел, что Кристиан не понял ни единого слова. Но понимать здесь было нечего. Даже я не знал, о чём говорю. Дети вокруг нас. Скоро поезд двинется. «Наверное, лучше всего будет, если ты рассмотришь разные тренинговые опции, а затем мы вместе выберем наиболее подходящую для тебя. Помни, как минимум два разных курса». И я пошёл прочь. Взглянув через плечо, я увидел, что Кристиан толкает комодский паровоз. Вернувшись в кабинет, я ещё немного поработал. В комнате по-прежнему витал дух Юхани. Даже на двери красовалась табличка с его именем. Я просил Кристиана сменить табличку, но он пока этого не сделал. С прочим ремонтом он разбирается быстро, но до этого у него пока не дошли руки. Я догадывался, почему. Я поставил на стол свой новый ноутбук и убрал компьютер Юхани. Слева от ноутбука лежала стопка моих бумаг, справа — распечатки муралов Лауры Хелланту. Вскоре я осознал, что занят чем-то необычным. На самом деле, всё, чем я занимался в последние дни, казалось необычным. Каждый раз, заканчивая какое-то требующее напряжение дело, я брал распечатки фресок и какое-то время просто на них смотрел. Как будто любование ими служило мне наградой за работу. Это представлялось мне совершенно логичным и одновременно, как я уже не раз заставлял себя признать, полностью безумным. Я не мог найти ни единого рационального объяснения своему поведению. Я смотрел на изображения и просто получал удовольствие от того, что смотрю на них. Ради них самих. Вот и всё. Больше в этом ничего не было. Но ведь так не бывает. Я актуарий. Я знаю, что так не бывает.